Детали я, откровенно говоря, не помню, перечитывать это дело стыжусь. В Неве мой рассказ прочитали и отвергли. Лерман объяснил, слишком хорошо для нас. Хуже не бывает, говорю. Бывает, редко, но бывает. Хочешь убедиться, раскрой журнал Нева. Я была озадачен. Я решил спродать душу сатане, а что вышло? Вышло, что я душу сатане подарил. Что может быть позорнее? Я отослал свое произведение в юность. Через две недели получил ответ. «Берем».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 Спрашивается, кто из наших могучих прозаиков увековечен телепостановкой. Где Шолохов, Катаев, Федин. Я и Достоевского-то не припомню. Надеюсь, товарищ Генин воплотил меня должным образом. Тысячу рублей получил я за эту галиматью. Тысячу рублей в неделю. Разделить на пять — двести рублей в сутки. Разделить на восемь при стандартном рабочем дне выходит двадцать пять. рублей в час. Только я думаю, и полковники КГБ не зарабатывают.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 Вот что я прочел. Отдел культуры и пропаганды ЦК КПСС товарищу Мелентьеву. Отдел культуры Ленинградского обкома КПСС товарищу Александрову. Ленинградский обком ВЛКСМ товарищу Тупикину. Дорогие товарищи, мы уже не раз обращали внимание Ленинградского обкома ВЛКСМ на нездоровое в идейном смысле положение среди молодых литераторов, которым покровительствуют руководители Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР, но до сих пор никаких решительных мер не было принято.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 За полчаса до открытия вечера в кафе «Дома писателя» были наспех выставлены работы художника Якова Веньковецкого, совершенно исключающие реалистический взгляд на объективный мир, разрушающие традиции великих зарубежных и русских мастеров живописи. Об этой неудобоваримой мазне в духе Полока, знакомого нам по цветным репродукциям, председательствующий литератор Горден говорил всем братьям по духу, как о талантливой живописи, являющей собой одной из средств консолидации различных искусств.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 противопоставил народу наше государство, которое якобы представляет собой уродливый механизм подавления любой личности, а не только его, Марамзинской, ухитряющейся все-таки показывать государству фигу даже пальцами ног. А Городницкий сделал открытие, что в русской истории, кроме резни, политических переворотов, черносотенных погромов, тюрем до да суеверной экзотики, ничего не было. Не раз уже читала со сцены Дома писателей свои скорбные и злобные стихи об изгоях,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 что ему, видите ли, несправедливо исковеркали жизнь мы, русские люди, которых он иносказательно называет собаками. Последний псалом Иосифа Бродского прозвучал как призыв к кровной мести за все обиды и оскорбления, нанесенные русским народом еврейскому народу. Подведя итоги, нужно сказать, что каждое выступление сопровождалось бурей суетливого восторга и оптимистическим громом аплодисментов, что, естественно, свидетельствует о полном единодушии присутствующих. Мы убеждены,